Дариан Грей с облегчением вздохнул. Щеки его снова порозовели, губы улыбались. Опасность миновала. В ближайшее время ему ничто не будет угрожать. В то же время он испытывал безграничную жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, Не суждено ли ему самому когда-нибудь оказаться всецелого власти чужой души? Лорд Генри его привлекает, как привлекает людей все опасно и не более, Он слишком умен и слишком циничен, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему испытать и такое? Я поражен, Дориан» что вы сумели разглядеть это в портрете, — сказал Базил Холлорд. — Вы вправду это заметили? — Да, кое-что я заметил, и это меня немало поразило. — Но теперь вы мне дадите взглянуть на портрет? Дуриан покачал головой. — Нет, нет. — И еще раз нет, Базил, я не позволю вам близко к нему подойти. Но когда-нибудь, я надеюсь, позволите? Никогда. Что ж, возможно, вы и правы. Прощайте, Дурян. Вы единственный человек, по-настоящему повлиявший на мое искусство. И всем, что я создал ценного, я обязан вам, если б вы знали, чего мне стоило это признание. В чем же особенном вы мне признались, дорогой Базил? Только в том, что слишком мною восхищались. Правда, это даже не комплимент. А я и не собирался говорить вам комплименты. Это, по сути, была моя исповедь. И у меня теперь такое чувство, словно я что-то утратил. Наверное, никогда не стоит выражать свои чувства в словах. — По правде говоря, Везил, я ожидал услышать от вас иного рода признание. Вот как? — «Разве вы заметили в портрете что-то еще другое?» «Нет, ничего. Почему вы об этом спрашиваете?» «Ну, а что касается преклонения передо мной, об этом говорить не стоит, все это глупости. Мы с вами друзья, Безил, и всегда должны оставаться друзьями». «Мне давно уже кажется, что вам достаточно дружбы с одним только Гарри», — меланхолически произнес Холлорд. «Ах, этот Гарри!» — рассмеялся Дариан. «Он проводит свои дни, изрекая нечто неправдоподобное, а вечера — совершенно нечто невероятное. Такая жизнь мне, конечно, по вкусу, но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее бы к вам, Бэзил. Значит, вы снова будете мне позировать. Я же вам сказал, никогда». Своим отказом вы убиваете меня, как художника. Никому еще не приходилось встречать свой идеал два раза в жизни, да и один раз он мало кому встречается. Не буду объяснять, почему, но мне больше нельзя вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей самостоятельной жизнью. — Зато я буду приходить к вам на чай. Это ничем не хуже. Нам обоим это будет так же приятно. — Боюсь, для вас это будет намного приятнее, чем позировать, — огорченно произнес Холлорд. — До свидания, Дуриан. Очень жаль, что я не смог взглянуть на портрет. Но что поделаешь, я вас вполне понимаю. Когда он ушел, Дуриан иронически усмехнулся. Бедный Безил. Он даже отдаленно не догадывается, почему его не подпустили к портрету. И как это вышло странно, что вместо того, чтобы раскрыть свою тайну, Дуриан случайно узнал тайну Безила. После признания художника ему многое стало понятно. Нелепые вспышки ревности и странная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы в его честь, а по временам угрюмая сдержанность и скрытность — все это теперь объяснилось. И Дориану стало грустно. Ему виделось что-то трагическое в дружбе, окрашенной романтической влюбленностью. Он вздохнул и позвонил камердинеру «Портрет!» Во что бы то ни стало, нужно унести отсюда и куда-нибудь спрятать. Оставлять его в комнате, куда имеет свободный доступ кто угодно из его друзей, слишком рискованно, даже на какой-нибудь час эпизод с Безилом Холлордом продемонстрировал это в полной мере.